Глава 4. Вид с крыши открывался такой, что захватывало дух. Только захватывало его вовсе не от красоты видов, а совсем по другой причине. Батя долго стоял на краю и смотрел туда, где должен был быть аэродром. Потом переместился на другой край, постоял там. В общей сложности батя обошёл всю крышу раз так десять или больше, но всё равно не смог заставить себя поверить в то, что увидел. Африке больше не было Вернее, от нее остался небольшой кусок диаметром километров в десять с крепостью, где на батиных бойцов и их противников напали твари. По форме он напоминал шестиугольник с относительно ровными краями. А вокруг него расположились другие шестиугольники. Вот только на африканскую саванну или хотя бы джунгли они ну никак не были похожи. В основном это была плотная городская застройка с небоскребами, вроде того, на крыше которого батя провел ночь. Кое-где ее разбавляли куски районов с обычными жилыми многоэтажками или провинциальных городов с домами не выше пяти этажей. Далеко на востоке имелся край огромного водоема. Объяснений происходящему у бати не было никаких, кроме одного. Он больше не в своем мире, а в каком-то другом. Звучало бредово, но ничего лучше в голову все равно не приходило. Как он сюда попал, вот тут у командира были кое-какие подозрения. Туман, который он поначалу принял за какое-то американское биологическое оружие. Именно с тумана всё и началось. Он превратил Батиных бойцов в зомби, именно после него появились те огромные твари. Видимо, он появился как раз в тот момент, когда кусок Центральной Африки, где и находился Батя, переместился в этот мир, с высоты похожий на одеяло, сшито из одинаковых по форме, но разных по узору лоскутов. Подтверждением догадки служил тот факт, Что километрах так в двадцати к северу, неподалеку от того места, где должен был находиться аэродром, но вместо него располагался еще один лоскут с высотками, к небу поднимался столб точно такого же тумана все той же шестиугольной формы. Вскоре он рассеялся, и на его месте появился еще один лоскут с небоскребами. Ну точно, другой мир. И, видимо, портал или что-то такое в него открывается довольно регулярно, засасывая в себя различные куски земли. Надо было еще ночью догадаться, глядя на небо, которое ну никак не могло быть земным. Батя не знал, смеяться ему или плакать. Лишь в бессильной злобе сжимал в ладони спутниковый телефон, в одно мгновение средство связи превратившееся в бесполезный кусок пластика, начинённый такими же бесполезными микросхемами. Если это другой мир, то вряд ли тут вообще есть хоть один спутник. Ещё один вывод, к которому пришёл батя в процессе наблюдения за окрестностями. Мир, в который он попал, меняется постоянно. Туман, рассеявшись над одним из лоскутов, буквально через несколько минут появился над другим, затем над третьим, четвёртым, пятым, девятым, двенадцатым. Дальше комсвода считать перестал. И так стало понятно, что в этом месте задерживаться надолго не стоит. Потихоньку деятельная натура брала верх над отчаянием, и разум активно планировал план действий по выживанию. «Нет, батя вовсе не смирился с ситуацией, в которой оказался» но для того, чтобы в ней окончательно разобраться, требовалось выжить. А с учётом изменчивости местности, в первую очередь, необходимо было нарисовать карту с расположением всех этих лоскутов и выяснить, есть ли у тумана хоть какое-то расписание. Ещё не помешало бы разжиться каким-нибудь транспортным средством, чтобы иметь возможность быстро перемещаться по лоскутам в случае потенциальной опасности. «Сказано, сделано!» Наскоро перекусив сухпайком и запив его бутылкой воды. Батя, чертыхаясь от усилившейся головной боли, побрёл по лестнице вниз. Спустившись этажей на пять, нашёл открытую дверь и оказался в коридоре с множеством дверей, ведущих в офисы. То, что надо. Из принтера, обнаружившегося в ближайшем помещении, он вытащил стопку чистых листов бумаги. Здесь же разжился скотчем, чтобы скрепить их между собой и сделать большую карту, карандашами и парой шариковых ручек. И занялся поиском часов. Нужны ему были исключительно механические, не зависящие ни от электричества, ни от батареек, и очень желательно наручные. Причём временно таких батю не интересовало в принципе. Он намеревался выставить его сам, приблизительно в соответствии с местными сутками. Поиски часов ни на этом этаже, ни на трёх следующих результата не дали. Зато удалось найти достаточно вместительную женскую сумку яркого зелёного цвета, из которой батя вытряхнул всякую ерунду вроде косметики, кошелька с банковскими картами, расчески и прочих женских мелочей. Вместо этого туда отправилась бумага, канцелярские принадлежности и две слегка размякших от дневной жары шоколадки из автомата на первом этаже. «Надо будет ещё набрать, как спущусь», — между делом подумал батя. «И воды тоже». Ходить с сумкой в руках тоже было не очень удобно, особенно привычному к рюкзаку бойцу. помочившись полчаса, командир вспомнил, что некоторые женщины носят сумки на плече и тоже решил опробовать этот способ. Чудо не произошло. Привычный мой рюкзак ожидаемо удержал пальму первенства как по функциональности, так и по эргономичности. Но даже несмотря на то, что с плеча сумка то и дело пыталась соскользнуть, метод оказался гораздо удобнее, чем продолжать таскать её в руках. Решив проблему, батя отправился на дальнейшие поиски. Примерно семь этажей из всех 29 оказались заперты на обычные дверные замки. Остальные, магнитные, были распахнуты настежь. Батя прошёлся по всем. Люди, работавшие в офисах на высоких этажах, покидали здание организованно, оставив на рабочих местах образцовый порядок. Но чем ниже батя спускался, тем чаще видел совсем другую картину. Забытые и разбросанные вещи, перевёрнутые стулья и горшки с цветами, сдвинутые с мест столы, разбитые мониторы. Тут люди уходили в панике и спешке, бросая всё. И в этот момент уже превращались в зомби. На эту мысль недвусмысленно наводили разбросанные по помещениям человеческие кости и засохшие следы крови на сером некогда ковролине. Точно такие же следы присутствовали и на лестнице, но в темноте батя их не заметил, а теперь увидел во всех подробностях и смог представить, что именно тут творилось после того, как туман рассеялся. Вряд ли туман имел разные действия в зависимости от высоты. Скорее, по мнению командира, верхние этажи отправились на эвакуацию чуть раньше нижних, и еще не успели потечь мозгами. Так что все самое кошмарное произошло именно тут, на этажах, до пятого включительно. На то, чтобы обыскать все 29 этажей, ушел целый день. Так что ночевать батя решил все на той же крыше. Кинул в рот обезболивающий таблет, найденный в одной из офисных тумбочек, запил водой, заел шоколадкой. вытащил из сумки бутылку водки, обнаруженную в другой тумбочке, открутил крышку. Следом достал пачку бумажных салфеток, и наручные механические часы с треснувшим стеклом, снятые с чьей-то обглоданной руки. Полив салфетку водкой, принялся оттирать с часов присохшую кровь. Надел их на руку, застегнул ремешок, выставил время и вытащил пачку бумаги, скотч и карандаши. На то, чтобы склеить листы между собой, ушло несколько минут, после чего батя разрисовал их примыкающими друг к другу шестиугольниками. Один пометил словом «крепость». Другой, расположенный через два шестиугольника по диагонали, подписал как «небоскрёб». Остальные просто пронумеровал. Приметные названия можно будет и потом придумать. Дождавшись, когда над одним из лоскутов на импровизированной карте, подписанном цифрой 15, сгустился туман, батя снова взял карандаш и, посмотрев на часы, написал дату и время. Потом повторил действия со следующим, окутавшимся туманом лоскутом, с «еще одним и еще». До темноты удалось отследить порядка десяти случаев появления тумана, но повторов пока не было. Голова болела уже попросту нестерпимо, до тошноты и потемнения в глазах. Так что батя, опасаясь в таком состоянии совершить ошибку, отложил дальнейшее наблюдение, поглотил еще одну обезболивающую таблетку и решил заняться изучением содержимого чехла для полевой аптечки. Надежды своевременно отдать его каким-нибудь ученым уже не было. Что делать с янтарной паутиной батя не представлял даже отдаленно так что просто аккуратно отложил её в сторону. На чистый лист перед собой выложил все три вида шариков, чёрную жемчужину, две красных и по горсти виноградин и горошин. Долго смотрел на них, не зная, что делать дальше. Решился на эксперимент. Открыл ещё одну бутылку с водой и взял в руки чёрную жемчужину. Покрутил в пальцах, бросил в воду и принялся ждать. Спустя полчаса сменил чёрную жемчужину на красную. Затем вместо неё положил горошину. А ещё через полчаса я её поменял на виноградину. Ни один из шариков с водой не прореагировал. Это, в принципе, было ожидаемо. Так что батя не расстроился и решил продолжать изыскание. Но на этот раз в качестве растворителя применил алкоголь. Налил 200 грамм водки в валявшуюся рядом пустую бутылку из-под воды и поочерёдно повторил свои действия. С жемчужинами и горошиной результат получился в точности такой же. А вот от виноградины водка почти сразу помутнела а на её поверхности появились какие-то хлопья. Подумав, батя добавил водки до горлышка, закрутил крышку и оставил свой импровизированный реактив доходить до кондиции. Так, а что с паутиной? Уж её-то батя успел наесться. И вроде как не торванулся. Более того, именно после неё ему не слабо так полегчало, а сживление раны чудесным образом ускорилось. Может, и сейчас надо её пожевать, чтоб самочувствие улучшить? Камзвода никогда не считал себя обрезгливым. Сколько крови, плоти и внутренностей, не считая обычной грязи и содержавшихся в ней гадости, ему доводилось держать в руках и в самом что ни на есть буквальном смысле слова. И ничего. А вот мысль о том, чтобы добровольно сожжать эту вот дрянь, ничего кроме отвращения не вызывала. Несмотря даже на то, что дрянь проверенная. И, быть может, даже в чём-то полезная. Поколебавшись, батя всё-таки решился. Оторвал нитку, закинул рот, старательно переживал и прислушался к собственным ощущениям. Нет, лучше ему не стало ни спустя пять, ни спустя десять минут. Выплюнув нить, командир свернул крышку у ещё одной бутылки с водой и старательно прополоскал рот. Снова погрузился в раздумья. Так, кажется, ещё он тогда проглотил какой-то шарик. Или не проглотил. Может, тот просто растворился во рту, пока батя валялся в отключке. Возможно. Осталось только определить, какой именно шарик из имеющихся разновидностей тогда был. Вроде бы ощущался он гладким. Значит, жемчуг. Черный или красный. Это уж точно не определить. На языке у Бати глаз никогда не было. Да и от случайного употребления непонятной органики они тоже не спешили расти. Что немного обнадеживало. Но именно что немного. Так и не решившись больше ни на что, Батя сделал вывод, что утро вечера мудренее и завалился спать. Сон, правда, никак не шел. Боль сдавливала виски и категорически отказывалась отступать. В итоге комзвода всё-таки сумел погрузиться в некое подобие дремы. Сказалась военная привычка засыпать в любых условиях. Но то и дело подрывался то от посвиста ветра, то от далёкого, но от того не менее жуткого урчания бродивших неподалёку тварей. Откуда они взялись? Набежали, почуяв, что скоро здесь появится туман? Или унюхали его, батин запах, и рыщут в поисках спрятавшейся двуногой еды? К утру самочувствие ухудшилось настолько, что батя едва смог подняться и тут же согнулся пополам от жёсткого спазма. Желудок решил извергнуть из себя остатки содержимого. Проблевавшись, командир разогнуться уже не смог. Потемнело в глазах. Нет, всё-таки ему придётся рискнуть и попробовать один из этих странных шариков, потому что и без них он, судя по всему, скоро окочурится. Так что терять нечего. Только какой выбрать? Гладкий, доверившись смутным воспоминаниям о том бреде? Или начать с того, который вчера растворял водки? А, была не была. Из последних сил батя потянулся к бутылке с раствором из водки и виноградины. Открутил крышку, понюхал и снова зашёлся в приступ рвоты, едва не расплескав содержимое. Ну и вонь. Носки, которые командир неделю не снимал, участвуя в боевых действиях по сравнению с этим амбре, пахли словно букет полевых ромашек. Ещё и хлопья эти на поверхности пойла плавают. Отцедить бы, какие-то они. Настораживающие, что ли, на гниль похожие. Раствор батя в итоге догадался пропустить через бумажную салфетку. Накапал то, что получилось, в крышку от бутылки, опасаясь принимать эту дрянь в большой дозе. Задержал дыхание и залпом проглотил. Желудок снова попытался устроить бунт, но оказалось нечем. Пойло из виноградины усвоилась мгновенно. Но пожалеть о собственной смелости батя не успел. Самочувствие вдруг стало стремительно улучшаться. Посидев пять минут, прислушиваясь к себе, Командир отметил, как успокоился желудок. Исчезла темнота в глазах. Притихла головная боль. И вроде как значительно прибавились силы. Даже жажда и так куда-то пропала. Что-то пока не похоже на процесс отбрасывания копыт. Может, если сделать еще глоток, то станет совсем хорошо? Батя решительно отмерил себе еще одну крышечку. Хлопья осадка, как и в первый раз, отцедил. Выпил. Снова замер, прислушиваясь к себе. «Да, так и есть». Самочувствие улучшилось именно от пойла. И теперь, когда оно нормализовалось, пора бы покинуть, наконец, гостеприимный небоскреб и отправиться дальше изучать мир, где командир оказался. Собрав шарики и паутину обратно в чехол, батя бережно закрутил крышкой бутылку с пойлом и бросил сумку. Початую водку сначала хотел было оставить, но в итоге решил взять и её. Вдруг ещё придётся эти виноградины разводить. На первый этаж ком взвода слетел, словно на крыльях. Из наполовину разграбленного им же автомата взял ещё шоколадок и воды, подошёл к вращающейся двери с выбитыми стёклами и долго стоял возле неё, прислушиваясь. Вроде бы тихо, хотя ночью твари тут были. Вон мусорный бак разнесли, малолетражку на другой стороне улицы вскрыли. Но, похоже, батю они не искали. Так прошли лоскут с небоскрёбами насквозь, спеша куда-то по своим делам. И то хорошо. Пока он не раздобудет более подходящее, чем нож оружия, тварям на глаза показываться не стоит. Правда, где именно его взять, батя пока понятия не имел. Обратно на африканский лоскут он не пошёл, решив исследовать тот, что был западнее от небоскрёбов, и углубился в пересечении улиц. Миновав первый перекрёсток и оценив скученность построек, решил, что сделал правильный выбор. Застройка оказалась настолько плотной, что можно было в любой момент за 2-3 секунды заскочить внутрь ближайшего здания, чтобы, например, укрыться от опасности. А эхо, мечущееся среди стен, заранее подскажет о её приближении. Спустя пару километров батя довелось впервые проверить верность своих размышлений. В подъезд еще одного небоскреба, на этот раз жилого, он успел заскочить буквально за секунду до того, как из-за поворота улицы выскочило несколько тварей. Дом был элитный. Входная дверь оказалась выполнена из бронированного стекла, прозрачного изнутри и зеркального снаружи. Вот к нему-то батя и прилип носом, разглядывая тварей. Их насчитывалось 11 штук. Две огромные вроде той, из нароста которой он позаимствовал паутину и шарики. Пять поменьше, с выгнутыми в обратную сторону нижними конечностями, длинными, как у орангутанга верхними, и сплющенными по диагонали головами, отдаленно напоминающими формой витую раковину какого-нибудь моллюска. Правда, ассоциацию несколько портили челюсти с двумя рядами острейших треугольных зубов. Ещё одна тварь при каждом шаге цокола словно была подкованной лошадью. Именно этот звук и предупредил батю об опасности. Рост остальных не превышал 2,5 метров, и чем ниже они были, тем больше почему-то имели сходство с человеком. Когда стая тварей урча пронеслась мимо, командир выдохнул и отодвинулся от стекла. Пожалуй, он подождёт минут пять, пока стая уйдёт подальше и продолжит путь. А пока можно перекусить на скорую руку. Организм требует втрое больше еды, чем обычно. Видимо, тратит её на заживление ран и восстановление сил. но не суждено было сбыться едва только батя усевшись прямо на полустены рядом с дверью скинул с плеча сумку и принялся копаться в ней в поисках шоколадки как из темной глубины подъезда раздалось урчание и издавало его сразу несколько глоток